Глава одиннадцатая. Тактильные ощущения от Лоры. Собственно, я ожидал такого исхода. Вот только не думал, что этот старый кретин наймёт какого-то киллера из Москвы. И, судя по впечатлениям Трофима, человек это довольно серьезный И в столице успел наделать дел. «Кстати, у меня для тебя есть неплохой подгон». Я достал артефактный мобильник китайского командира, от которого мне перепал еще и меч. «Ого!» — без энтузиазма покрутил он трубку в руке. Спасибо, конечно, но у меня мобила получше. И продемонстрировал свою. Вот что значит не смотреть на несколько шагов вперед. Закатил я глаза. Это непрослушиваемый артефактный телефон. А, -а о, -о, -о! издал он странные звуки. «Не благодари!» Мы договорились связываться только по этому телефону, а то частые встречи могут быть чреваты. Долго болтать мы не стали. Я дал Трофиму пару заданий, и мы распрощались. Возвращаться пришлось окольными дворами и делать приличный крюк, мало ли что. На улице уже стемнело. Как бы ни наговаривали на Широкого, но это красивый город. Есть в нем свой колорит. Он напоминал о моем детстве. Такие же невысокие дома, граффити на стенах, компании четких пацанчиков, то ли гопота, то ли работники предприятий. Мои размышления нарушил женский визг и крики о помощи. Голос доносился из небольшого крытого переулка, где так удачно разбили лампочку. Пройдя вдоль стены дома, я повернул в соседний тупичок. Ага, вот они. Три типа зажали девушку. «Жаль мешать вашей компании, но придется ее отпустить», перегорив проход, сказал я. «Какую девушку?» Нисколько не удивившись, оскалился один из бандитов. Они отошли, и я увидел парня в женском парике, который улыбался вместе со всеми. «Пап, помогите!» А и потом завизжал, совсем как девчонка. «Старая добрая ловушка, и я так бездарно попался!» «Ну что за болван?» С Лорой такого бы не произошло. Но где там она? Уже вечер, пора. Хвастаться апгрейдами. За спиной послышались шаги, и появились еще десяток человек с палками, битыми ножами и цепями. «Можете не утруждать себя объяснениями. То вы я и так знаю», — сказал я, медленно доставая меч, без которого я не выходил за пределы института. «Ваш скрипач все никак не успокоится?» «Интересно». Меня пасли с самого начала или краулли у института. Но, судя по маскараду и выбору места, они тут недавно. Лучше перестраховаться». «Я думал, меня не заметят», — сказал я небрежно, надеясь, что они что-нибудь ляпнут. «Идиот! хрен переть по центральной улице!» — ухмыльнулся хрен в бабском парике. «Ну вот и славно». «А вот и я! Не ждали?» «А я снова вернулась к вам», — прогремела в ушах, чего я скривился. «Боже, Лора, какого хрена!» — закричал я в голос, чем ввел Гопарей в ступор. «Привет, дорогой. Ну как ты тут без меня? Уже вляпался в историю?» — усмехнулась она, появляясь рядом. Нечто в ней изменилось. Она стала более живой. Не могу объяснить, но что-то точно было другим. Зато в одежде она все та. Высокие каблуки на тонкой шпильке, красное платье со стразами и вырезом почти до пупка. Волосы жили сами по себе. В руках два самурайских меча. В кармане немедленно зашевелились детальки. Пришлось немного угомонить болванчика, а то бы он порвал мне последние брюки. «Эй, ты чё там рукой в штанах делаешь?» офигевая спросил один из хулиганов. «Лора, ты как раз вовремя», — улыбнулся я. чем еще больше напугал гопарей. «Покажешь апгрейды?» «На этой шелухе», — фыркнула она. «Болванчик сейчас продемонстрирует». Три детальки начали переливаться, словно стекло с искажателем, и практически слились с окружением. «Что у вас тут происходит?» — рявкнул грубый голос Сергея Кутузова. Все оглянулись. «Не сейчас», — предупредила Лора и наложила на глаза защиту от света. Через секунду детальки, которые залетели мне за спину, ярко вспыхнули. Свет заполнил весь переулок. «Какого хрена?» — завопили остальные. «Твой выход, дорогой!» — крикнула Лора, скрестила катаны и ломанулась в толпу. Я побежал за ней, выбивая из гопорей все дерьмо обухом клинка. «Он нападает!» — кричали сзади, а те, кто стоял ближе к вспышке, еще не проморгались. Надеюсь, Лора не лишила их зрения. Через несколько мгновений десять человек за моей спиной лежали в глубоком нокауте. Осталась лишь кучка актеров. Болванчик превратился в маленького человечка, приземлился рядом со мной и пошел на них. «Что за херня?» — закричал Гопаль в реке. «Парень, прости! Нам приказали тебя заманить, мол, у тебя денег куры не клюют, прости!» Остальные тоже испугались и уперлись в стену. «Может, убить их?» Я посмотрел на своего питомца, который отважно шагал на гопников Подняв свою кругленькую голову, он кивнул. «Рано или поздно они закончатся, и тогда никто не будет к нам приставать». «Эй, приятель, извини, пощади!» — лепетали гопари. «Мы только шестерки, нас посылают, и мы делаем!» Я подошел поближе. «Эй, ты, девушка-красавица, сюда иди!» — поманил я пальцем придурка в реке. «Живо!» Дрожа от страха, он подошел ко мне, теребя в руках парик. «Мы не хотели! Мы бы тебя не убили!» — залепетал он. «Врет и не краснеет», — сказала помощница. «Девочка с сюрпризом». Лора показала, что у него за спиной два ножа, какой-то слабенький артефакт регенерации и пистолет, примотанный к ноге. «Вытяни руку», — приказал я. Быстрее, меча уперлась ему в кадык. «Прошу, отпустите». вытягивая дрожащую руку, произнес он. Я взял его за большой палец. «Отпущу! Вот только у тебя будет небольшое задание!» И его палец с хрустом сломался. Парень закричал, но едва он отстранился, как клинок сильнее уперся в его горло. «Как ваши дружки очухаются? Расскажите, что это их счастливый билет в новую жизнь!» И легким движением второй палец хрустнул. но в этот раз парень сдержался задергавшись от боли ничего страшного артефакт регенерации исправится не за пару секунд то куда быстрее обычного хорошо хорошо все скажем заскулил парень следующий подозвал я второго он оказался куда хитрее в рукаве был спрятан стилет да непростой а с небольшим артефактом с помощью которого он выстрелил из рукава Выставив руки, он сделал испуганное лицо и подошел ко мне. «Ля какой жук!» — умилилась Лора. Теперь она могла показывать спрятанные пангические предметы, просвечивать одежду и немного манипулировать ими. Подойдя поближе, этот хитрый болван решил, что уж у него-то получится насолить мне. Когда он внезапно напитал нож энергией, ничего не произошло. Он удивился, но вида не подал и попробовал еще раз. И снова ничего. Брови гопаря поднялись от удивления. «А ты куда тупее, чем твой женственный приятель?» — спокойно сказал я, взмахивая мечом. Половина руки упала на землю. а во все горло заорал бандит. «Моя рука! Ты руку мне отрубил! Я же сдался!» Подцепив обрубок мечом, я распорол рукав и продемонстрировал спрятанный там кинжал. Лора щелкнула пальцами, и нож воткнулся в мусорный бак неподалеку. «Ой, а что это такое? А откуда это?» «Совсем невесело», — сказал я. «А теперь закрой рот». В этот раз он был куда сообразительнее. «С тебя хватит. Следующий». Остальные стойко терпели, когда их пальцы ломались. Это небольшая цена за то, что меня хотели убить. Даже отрубленная рука не стоит того. «Наверху», — предупредила меня Лора, выводя изображение с разных точек. На крыше стоял темный силуэт. Глаза неестественно блестели в темноте. Он был долговязый, худощавый. Лора приблизила лицо, и это был явно не пианист. Когда я поднял голову, он молниеносно ринулся прочь. «Лора, отследи». В этом переулке делать больше нечего. Выйдя на центральную улицу, я медленно двинулся к институту, параллельно наблюдая за погоней. Наемник оказался куда проворнее, чем я думал. Обвешанный кучей артефактов, он ловко и быстро скакал с крыши на крышу. Однако пришлось его отпустить. Он удалялся, а Лоре приходилось потреблять уйму энергии, чтобы держаться на хвосте. А ее у меня сейчас не так уж и много. Все ушло на модификации. Прыткий гад!» — пыркнула Лора, рассердившись, что у нее не получилось достать беглеца. Даже после апгрейда. «Забей! Завтра экзамен. Послезавтра отборочные». попытался я отвлечь лору но настроение было безнадежно испорчено наверное лора хотела появиться эффектно а сразу же оплошала но я ее не винил мы просто недостаточно сильны еще в самом начале пути после отборочных до универсиады останется всего две недели она была тоже днем в настроении вот когда разделаемся с отборочными плотнее займемся музыкантами пробурчал я В институте еще корпели над учебниками. Половина в гостиной, половина лежа в кроватях. Ни Димы, ни Антона. Девушек тоже не было видно. Друзей я нашел в библиотеке. Время клонилось к полуночи, но кого это волновало? Отборочные были на уме у всего Киима. Поняв, что ребята зависли тут до самого утра, я пошел спать. «Ну что?» «Покажешь, что за апгрейды ты себя наставила?» Укутываясь в одеяло, спросил я Лору. «А то...» Она тут же появилась и взобралась на меня. «Не покажу...» Тут же Лора наклонилась и коснулась губами моей щеки. И Я ощутил настоящее прикосновение, и энергии хватануло изрядно. «Ого! Это что такое?» Сказать, что я офигел, не сказать ничего. «Круто! Но я еще вот так могу...» Ее руки прошли сквозь одежду, и я почувствовал прикосновение настоящих ладоней. «Тактильное ощущение». «Ага. Ты видела, сколько энергии на это ушло?» «Но круто же. При желании могу тебя поцеловать». Стопе, У меня как бы девушка...» замахал ее руками. Хотя греха таить. На мгновение в голове родились не самые приличные мысли. «Да я же шучу». Она надула губки. «Да и к тому же энергию просто так тратить. Фи. И на это все ушло столько кристаллов? Нет, вообще-то там много чего. Она начала выводить передо мной целый список. Он оказался внушительный. Больше всего меня порадовало увеличение радиуса сканирования без потребления энергии, еще улучшенное зрение и общие характеристики. Также выросло время замедления. Потом она вывела такой же список на болванчика. Читать мне не хотелось, поэтому я махнул рукой и откинулся на подушку. Кабинет звездочета. Чуть раньше. Алевтин Генрихович в последние дни утопал в делах. На носцу универсиада и сопутствующие организационные проблемы. Прибудут студенты из других университетов, а следом и их высокородные родители, будь они неладны. Горький со словами Так получилось, алевтин срочно вызвал начальник, укатил на аудиенцию к императору Всероссийскому. Вот только звездочет подозревал, что эти два закадычных друга, скорее всего, просто гоняют чаи. Тут еще Ермакова повадилось брыкаться, спихивая дела на помощников. Он поручил ей заняться размещением участников универсиады, коих будет, по факту, не так уж и много, на что она закатила истерику и убежала сначала в дикую зону, А потом заперлась у себя в кабинете. Как же Левтин сейчас хотел оказаться в санатории. Эти гальванические ванны, а соляная пещера. Целый день только и делаешь, что ходишь, по процедурам, до да здоровья восстанавливаешь. Настойчивый стук в дверь вывел его из блаженных мыслей. Ну кто там такой нетерпеливый? рявкнул он. Быстро глянул в зеркало. Да, выглядит грозно. Дверь открылась, и появился профессор Старостелецкий. А, Валериан Валерьянович, чем обязан? Немного подобрел звездочет. Визит этого маленького старичка всегда его радовал. А левкины тут и показатели? Он потряс бумагами. Какая-то и чертовщина. Только не говорите, что будет еще прорыв. Усмехнулся он. Он многозначительно почесал подбородок. «Давайте покажу», — звездочет посмотрел бумаги. «И видите, после прорыва был спад активности и метеоритов, и вольных и монстров. Не, и вот буквально несколько дней назад опять активность возросла». «Хм, дела», — промычал замдиректора, протер пальцами глаза и вздохнул. Еще проблемы на его голову. А ведь это обязанности директора, а не его. «Если мы не увеличим число закрываемых метеоритов, случится еще один прорыв, и скоро...» «Эх, как вы не вовремя, Валерьян Валерьянович!» — воскликнул звездочет. Но тут увидел, как старостелецкий паник, и тут же исправился. «Только к вам это не имеет никакого отношения, профессор. Вы сделали правильно, что предупредили меня об этой опасности». Я просто разгребаю дела за Алексеем Максимовичем, как всегда. «Ах, что ж вы молчали? Давайте я помогу!» Подскочил Старостелецкий и схватил кипу бумаг. Утро. Все суетятся. Некоторые студенты не спали всю ночь, еще зубрили предметы. До официальной части остался час. Времени вагон. Я не спеша принял душ, позавтракал и спустился вниз. Сначала была церемония перед экзаменами и отборочными на универсиаду. Происходило сие мероприятие на стадионе. Тут собрался весь институт. Я и не догадывался, что места хватит на всех. Но число трибун утроилось. Нас, как недавно прибывших, расположили в самом низу. А меня вообще припроводили к сцене. Черт, еще же речь!» — опомнился я. «Доброе утро, уважаемые студенты!» Пронеслось по стадиону, и через мгновение на сцену вышел звездочет. «Сегодня знаменательный день. Вы проверите свои знания на деле, и те, кто сдаст теоретическую часть, будут допущены к практике. Это исключительно для вашего же блага. Без надлежащих знаний вы можете просто травмироваться». Он взял паузу. А теперь небольшое отступление. От администрации института и меня лично хочу выразить благодарность одному студенту. Во время вынужденной поездки в Москву он разоблачил нечистого на руку графа Налимова. «Думаю, все вы видели прямой эфир или слышали о нем». Толпа жиденько захлопала. «Не скрою». «Для института этот поступок тоже послужил хорошей рекламой. Юные маги со всей страны будут знать, где учатся такие, не побоюсь этого слова, герои!» Толпа захлопала оживленнее. «А теперь я приглашаю на сцену барона Михаила Кузнецова!» Я и не догадывался, что меня так тепло встретят. Не скрою, было приятно купаться в аплодисментах. «Выступать на публике не страшно, главное знать, что говорить». «Только не леп, ничего», — шепнул звездочет, когда я подходил к микрофону и слегка похлопал меня по плечу. «Здравствуйте, уважаемые сокурсники!» Лора быстро подготовила мне несколько напутственных слов. «Буду краток. Хочу пожелать всем удачи на экзаменах. Она вам понадобится». Тут, где звездочет выпучил глаза. Рядом с ним Ермакова скрипнула зубами и провела пальцем по горлу. Захлопали только мои друзья. Сильнее всех аплодировал Дима, ухмыляясь во все 32 зуба. А еще Рейс Белозеровым показали мне два больших пальца. «В общем, поборемся, товарищи», — продолжил я, расправив плечи. «Мы будущие боевые маги, и бить монстров должны не только силой, но и головой. Ради этого и проводятся экзамены, отборочные и универсиада. Каждый покажет, что он на самом деле стоит. Надеюсь, что это будут славные состязания, и мы не посрамим честь наших родов». Тут толпа разразилась овациями. Звездочет с Ермакой облегченно выдохнули, хотя Наталья Геннадьевна, стоило мне спуститься со сцены, чуть ли не коршуном на меня напрыгнула. «Кузнецов! но ты!» — зашипела она. «Попрошу, барон Кузнецов!» — ухмыльнулся я и пожал плечами. Вернулся звездочет и принялся объяснять всем от экзаменов, на которые нас распределят по группам, по предмету в час. Перед обедом был первый экзамен. Как ни странно, принимала Ермакова. Все оказалось до банального просто. Она разложила карточки с темами и позвала меня первым. «Убери три билета, которые не знаешь, и оставь три», — подмигнула она. Сначала я убрал четыре билета, в которых не был уверен. хотя в любом случае Лора мне подскажет. — Стой! — ухмыльнувшись, Ермакова схватила те билеты, которые я отложил, и сунула мне в руки. — Вот на них и будешь отвечать. — Вы так не хотите, чтобы я участвовал в универсиаде? — Прорчал я, но взял билеты и прочитал вопросы. — Ты же хочешь ходить один в ты? парировала она. Тут она меня подловила. Если я хочу самостоятельно гулять по дикой зоне, должна знать все на зубок. Понял? Через час у нее на столе лежали три списанных листка с полными ответами на вопросы. Дальше нас отпустили на обед, и экзекуция продолжилась. Только в 9 часов вечера завершился последний экзамен. Ну как? спросил я у ребят, когда мы сидели в столовой. Нихкотня! махнул рукой Дима. Согласна, ничего особенного, кивнула Маша. Ребята, кажется, я не сдал, пробубнил Антон. Вот этот поворот Есенин. Удивилась Света. Что случилось?